когда правитель канцелярии, желая польстить ему, сообщил о слухах, дошедших до него о пришедшем в комиссию. Занимаясь с правителем канцелярией, Алексей Александрович совершенно забыл о том, что нынче был вторник, день назначенный им для приезда Анны Аркадьевны. И был удивлён и неприятно поражён, когда человек пришёл доложить ему о её приезде. Анна приехала в Петербург рано утром. За ней была выслана карета по её телеграмме, и потому Алексей Александрович мог знать о её приезде. Но когда она приехала, он не встретил её. Ей сказали, что он ещё не выходил и занимается с правителем канцелярии. Она велела сказать мужу, что приехала, прошла в свой кабинет,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 Ей хотелось до этого видеть его, чтобы отношения их были определены. Она прошлась по залу и с решимостью направилась к нему. Когда она вошла в его кабинет, он в вицмундире, очевидно готовый к отъезду, сидел у маленького стола, на который облокатил руки и уныло смотрел пред собой. Она увидала его прежде, чем он её, и она поняла, что он думал о ней.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 под влиянием гнева он, видимо, овладел опять вполне всеми своими способностями. Но, как я вам говорил тогда и писал, заговорил он резким и тонким голосом, я теперь повторяю, что я не обязан этого знать. Я игнорирую это. Не все жёны так добры, как вы, чтобы так спешить сообщать столь приятные известия мужьям. Он особенно ударил на слове приятные. Я игнорирую это до тех пор, пока свет не знает этого, пока имя моё не опозорено. И потому я только предупреждаю вас, что наши отношения должны быть такие, какие они всегда были, и что только в том случае, если вы компрометируете себя, я должен буду принять меры, чтобы оградить свою честь. Но отношения наши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 Анна вздохнула и опустила голову. «Впрочем, не понимаю, как, имея столько независимости, как вы, — продолжал он, разгорячась, — объявляя мужу прямо о своей неверности и не находя в этом ничего предосудительного, как, кажется, вы находите в предосудительном исполнении в отношении к мужу обязанностей жены.